Глава двенадцатая Вечер наступил рано. Дом был окутан дымом от ритуальных трав, но он уже выветривался, словно уступал место чему-то новому. Влажный воздух сгущался за окнами, и ци ночи ползла по стеклу, как тушь по рисовой бумаге. Как красиво я стала все сравнивать после того, как попала сюда. Интересно, — Это какой-то спецэффект после перемещения? Или из-за того, что шаош и линь теперь тоже в этом теле? Все было тихо. Подозрительно тихо. Я почувствовала, что кто-то приближается. Сложно объяснить, каким именно органом. Это был скорее как щелчок внутри и вибрация в костях. Вжух, и готово. Хищник вошел на мою территорию, и моя новая сущность ощутила это с тем же спокойствием, с каким кошка наблюдает за мышью, что еще не знает, что выбралась не в тот сад. — К нам гости, — сказал Шанхей, появляясь у моего плеча. — Точнее, один. Движется как человек, но аура нечеловеческая. — Моджань! — — подсказала Шао Шилинь, и уголки моих губ сами собой потянулись вверх. «Любопытно, чего он хочет теперь? Ядом заинтересуется или мной?» «Ужасно. Теперь я разговариваю сама с собой», — Шанхей протянул. «Он умеет играть. Но ты теперь не та фигура, что была пешкой. Ты — доска. Но у тебя и сравнение» эротичные. Ахальник! Я кивнула. Он прав. Сейчас я не собиралась идти на поклон. Пусть сам войдет. Если осмелится. Двери даже не скрипнули. Просто открылись, словно поддались стремительному ветру. Внутри не поднялось ни одного духа. Все циньшен затаились, а Хуэй элегантно исчез решив, что не стоит показываться раньше времени. Гость был высоким мужчиной с тонкими чертами лица, карими глазами, слишком темными, чтобы в них что-то разглядеть. Волосы частично собраны, черные пряди пересыпаны серебром седины. Сколько ему лет? Явно больше пятидесяти. Харизматичный, даже сейчас красивый. На нем было черное ханьфу, и, казалось, оно сшито не из обычной ткани, а из сумерек самого вечера. В руках ничего не было, но вот в этом взгляде было всё и сразу. — Шао Ши Линь, — спокойно произнес он, — в голосе не было ни тени и издевки. Я некоторое время молча на него смотрела, только повернулась в полоборота, Держа в руке чашу с настоем, мои пальцы были холодны, как поверхность зельеварного стола. Просто перед этим на нем был лед. Но все внутри горело, прямо как одинокая свеча в гробнице, ну или клык дракона, воткнутый в лед. Как, как? Тьфу, надо будет книжки почитать, а то словарный запас кончается. «Ты не спутал адрес, Моджань? Это не храм теней, а дом, где живут травы, духи и... коты!» Шанхэй тихо хмыкнул. Он держался на почтительном расстоянии от нас обоих. Моджань остановился в нескольких шагах и улыбнулся. «Не так, как улыбаются добрые знакомые, а как улыбается палач перед первым ударом». «Ты вернулась, Шаушилинь, сказал он и поклонился ровно настолько, чтобы соблюсти вежливое приветствие. И я это почувствовал пульсацией в полотне мира, которая вот-вот разорвется. А потом появился дым тех трав, что сжигают лишь один раз за сто лет». Я чувствовал их запах и понял, ты опять среди нас. Я поднесла чашу к губам и сделала глоток, не отводя от него взгляда. Горечь настоя легла на язык. Надо будет добавить сладенького. Я никуда не уходила, ровно ответила я. Просто вынуждена была отлучиться. «Ми — усмехнулся он. — Милая, трепетная и сентиментальная. Она бы предложила мне чай с ромашкой и спросила, как у меня дела. А ты, ты просто улыбаешься, но при этом прячешь кинжал в рукаве. — Вот как раз кинжала нет, но плюнуть могу. Спорим, ты не ждешь такого поворота? Возможно, я научилась совмещать сердце и яд, жизнь и власть, прошлое и настоящее. — Ты стала интереснее, — признался Моджань, — даже слишком. Раньше ты просто убивала, теперь ты выбираешь. Это опаснее для нас всех». Моджань сел напротив, не дожидаясь приглашения. Я невольно обратила внимание на его пальцы. Длинные, сильные, и ногти чуть длиннее, чем обычно тут носят мужчины. «Принц слаб», — сказал он без предисловий, и я озадаченно хлопнула ресницами. «Его шаги не верны, а намерения туманны». Император закрывает на это глаза, потому что нет других наследников, но многие в империи не желают, чтобы принц правил. Я не спросила, о каком принце он говорит. У нас был только один, и именно он вызывал такие разговоры. Это тоже подкинуло в память Шао Шилинь. — Моджань, — спокойно сказала я. Ты всегда приходишь, когда делаешь ставку, как азартный игрок, у которого в рукаве есть не только карты, но и меч. Я предлагаю сделку. Он наклонился ближе, волосы скользнули с плеча серебристо-черным вороновым крылом. Голос стал мягким, почти интимным. Ты делаешь яды, прекрасные, медленные. Точные. Такие, как ты умеешь. Принц умрет тихо и без скандалов, без войны, которую запланировал с империей Цзань. А взамен я дам тебе информацию. Все, что знаю о тех, кто тебя продал. О тех, кто послал демонов. И тех, кто сдал Байлинию в самый неподходящий момент. Я сделала вид, что думаю, хотя на самом деле просто наслаждалась. Моджань говорил о смерти, а я слышала музыку, старую, как империя. В ней звучала мелодия власти, беспощадная и тонкая, как нить, что режет горло, не оставляя крови. «Ты многое предлагаешь, Моджань», — задумчиво сказала я. «Но скажи, ты правда думаешь, что я согласна быть просто оружием?» «Нет», — ответил он, — «ты не согласишься на такую роль. Да и глупо предлагать быть простым солдатом тому, кто может вести за собой войска». На его губах появилась улыбка. Я лишь подсказываю, с кого стоит начать. Ненадолго повисла тишина. Я коснулась амулета у пояса, проверяя, осталась ли там фляга с пеплом предательства. Скорее всего, да. Еще немного, и буду ходить вся обвешанная бутылками. Ходячий бар «Шао Шилинь к вашим услугам. Я подумаю, помолчав, сказала через некоторое время. Но только, если ты ответишь на один вопрос. Конечно. Почему ты сам не сделал этот яд? О, он тоже варит их? Шаушилин тут явно спросила за меня. Кажется, стоит об этом расспросить получше. А еще запомнить, никогда ничего не есть и не пить из его рук. Его улыбка стала тоньше потому что только твой яд будет признан идеальным. Только ты умеешь создавать вкус смерти. Я просто кивнула, будто бы была удовлетворена таким ответом. Но в глубине души знала. Мы оба сейчас играем. Никто никому не верит. Традиция тут такая. Моджань молчал. Но в этой тишине уже витал приговор, словно слова, которые он собирался сказать, давно были вырезаны на чьей-то коже, и теперь он просто зачитывал их заново. Темно-карие глаза явно замечали каждую деталь. Ты же пришел не ради себя, спросила я. Все это, наконец произнес он, не отводя взгляда. Ради Джоан Вэя. Имя повисло в воздухе, и я не сразу ответила. В груди вспыхнуло что-то горячее, тревога, странное беспокойство и желание разобраться в происходящем. Будто внутри меня в ответ на имя Вэя ударил невидимый гонг. «Генерал», — проговорила я, — «или ты говоришь сейчас не об этом человеке?» «Боже, а о ком еще?» «Нет, определённо, влюблённость не делает меня умнее». Моджань чуть улыбнулся. Толком не разобрать, что он имел в виду этой улыбкой. «Ты не просто злодейка с ядами, Шао Ши Линь. Ты последняя из тех, кто способен удержать повелителя тени на этом свете. Он не человек, точнее, не совсем». Сам еще не понимает, что вскоре тень им завладеет полностью. Ты же видела, как он движется, как смотрит и как чувствует. Я кивнула. Это было правдой. Его глаза всегда были слишком глубокими, слишком невероятными. В голове тут же прозвучал смешок Шао — Как ты хочешь генерала Джоана? Надо же! — Вот стервоза. — Ладно, не объяснять же ей, что в моей жизни не встретить дарамных мужиков нигде, кроме экрана телевизора. А тут вот он, ходит на расстоянии вытянутой руки. — Он может быть повелителем тени, — продолжил Моджань, — но только ты можешь быть ее хозяйкой. Он — ключ, ты — замок. Вместе вы станете дверью. Ужасно, Моджань, поработай над речью. Дверью я еще не становилась ни с кем. А до этого Шанхай назвал доской. Может, это такой прогресс? Дверью куда? — хрипло спросила я. В войну? В хаос? В новый порядок. «Ответил он, ты сама раньше хотела этого. Шао Шилинь всегда жаждала власти. Она жаждала стать больше, чем обычная женщина. Не желала быть просто ядовитой рукой империи. Она хотела обрести бессмертие и знала, что только тень даст ей это». Кажется, к этой тени все больше вопросов. Я отвернулась. За окном все еще дымились прогорающие травы. Солнце клонилось к горизонту. Небо становилось медным. Это шаушилинь мертва, сказала я. Моджань поднялся, подошел ко мне ближе. Миминджу, прошептал он. Смешно. «И даже трогательно, но знаешь, в своей доброте ты всё равно чувствуешь, что Шао Шилинь не исчезла. Она дышит через тебя, шепчет, не потому, что хочет отомстить, а потому, что это её предназначение. Она родилась, чтобы закончить начатое». С тобой она может выбрать, кем стать. Шилинь снова рассмеялась, но Моджань этого не слышал, и слава Богу. Позже в лаборатории, когда Моджань ушел, не добившись ни отказа, ни согласия, я стояла у полки с книгами. Шанхэй был рядом, разумно помалкивал и не пытался умничать. Ну, почти! «Ты слышала», — все же сказал он. Моджань говорил правду. Я покосилась на тень дракона. «Уверен, все правда?» «Не все, но я догадывался. Повелитель тени не рождается. Его создают ценой боли, крови и, как ни странно, любви. В прошлый раз... Он не смог удержать себя. Не хватило привязки. Сейчас ты можешь быть этой привязкой. Это тоже был Джуан Вэй? Нет, другой человек. И вы, небесные драконы, на это молча смотрели? Нас никто не приглашал на беседу, — фыркнул Шанхэй. К тому же мы не гоняемся за делами смертных, если им охота портить свою жизнь. И правда. Я уселась на край стола, чувствуя, как что-то замирает внутри. А если я не хочу, тогда тень исчезнет, и вместе с ней и Джуан Вэй, его душа рассыплется, ты почувствуешь это». «Потому что хочешь ты того или нет, ты уже связана с ним». Какая-то Санта-Барбара, честное слово. Я не знала, как ответить, а в следующую секунду услышала тихий голос. Свой, но не совсем. Более зрелый, холодный и острый, как клинок. «Я хотела этого», — сказала Шао Шилинь. «Я сама искала тень» потому что видела, как гниет империя, как принц пьет зелья из крови младенцев, чтобы укрепить печень, как император отправляет старых генералов на смерть, потому что боится их популярности. Я пыталась бороться с ними по их же правилам, но теперь у нас новые правила. Я вздрогнула. Она говорила через меня — но не захватывала и не пыталась стать главной. «Ты убивала?» — спросила я. «Я очищала», — тихо ответила она. «Моя рука была ядом, но я была лекарем, Мария. Я делала то, что не решался сделать никто. Я не чудовище, но и не святая. И ты хочешь вернуться? Я уже здесь». Но теперь ты — часть меня. Ты — моя жалость, моя человечность и моя надежда. Шанхей молчал, но я знала, что он слышит. Я знал женщину, что жгла города, но плакала над умирающим вором. Наконец, сказал он, ты сейчас страшнее, чем была тогда, потому что теперь... «У тебя есть душа, не одна, а целых две». Я поднялась и медленно выдохнула. «Тогда у нас нет выбора, ни у меня, ни у него, да и у тени с империей тоже нет». Ветер снаружи донес запахи дыма, лаванды и грядущих перемен. В том, что последние будут, сомневаться не приходилось. Я закрыла глаза и сказала себе, «Если судьба хочет сделать меня дверью, пусть. Но я сама решу, кого впустить в этот мир и кому дать полбу, если будет ломиться без спросу». На следующий день воздух был тяжелым и пыльным. Жара вибрировала, будто сама земля дышала через раскаленные от зноя камни. Даже травы в моей корзине выглядели так, словно устали и хотели на курорт. Хуэй с опущенной головой молча плелся рядом. Шанхей, Шанхей не показывался вовсе. Только было ощущение, что он затаился где-то под кожей, дышал со мной в унисон, слышал каждый звук и следил за происходящим. Я старалась не ловить взгляды прохожих и никто не пытался заговорить со мной. На шумном рынке продавцы будто и не замечали меня. Взгляды скользили мимо, словно я была тенью, что не платит и не торгуется. И я сама не знала, кем я была сегодня — ведьмой, женщиной, чужой тенью или кем-то, кто все еще ищет. Повернув за угол, я увидела вывеску «Чай на воде». Тот же изящный знак, слегка выцветший, словно хранящий нашу прошлую встречу. Все осталось, как было в тот вечер с Джуан Вэем. Только теперь я пришла одна. Именно это и требовалось. Хозяин чайного дома узнал меня. Я увидела, как он вздрогнул, но молча поклонился и проводил к той самой беседке в углу, что выходила на реку. Когда-то здесь сидел Джуан Вэй в черно-красной одежде и говорил: Вы редкость, и я умею искать редкости. Теперь здесь были только вода, чайник и тишина. И я села, обвела взглядом все вокруг. Шанхэй еле слышно прошептал: Он не придет, точно не сегодня пока ты не станешь загадкой, которую он не сможет проигнорировать. «Я не хочу быть загадкой», — шепнула одними губами. «Я хочу, чтобы он помнил». «Он помнит», — тихо сказал дракон. «В этом твоя беда». Я развернула тонкий свиток. Тушь впиталась в бумагу, теперь и не стереть». Почерк был строгим, почти отстраненным. Как же я старалась? Без излишков, только чёткие линии. Просто то, что должно было быть сказано. Ты звал меня, теперь я зову тебя. Без подписи, он всё поймёт. Я вложила письмо в алый конверт, запечатала золотым знаком и положила на край стола. Хозяин с тревогой глянул, но я бросила ему один джулунь, как плату за молчание. «Когда придет генерал Джуан Вэй, отдайте ему это, господин, без лишних слов, просто отдайте». Он кивнул и спрятал письмо, будто оно было огнем, способным обжечь душу. Я почти нежно провела пальцами по краю чашки. «Жасмин. Тонкий прекрасный аромат». В голове всплыли сказанные тогда слова. Неважно, кем ты была, но кем бы ты ни была сейчас, я бы хотел тебя защитить, даже от самой себя. Теперь пусть он сам решит, хочет ли знать правду, сказала я. После того, как я вышла из чая на воде, поднялся ветер. Над крышей пронеслась стая черных птиц. Где-то. Может, в сердце города, Может, в военном шатре на окраине, Джуан Вэй поднял голову. Он почувствовал, что я зову. На следующее утро не было чая и пруда. Была только лаборатория. Иной запах, терпкий, ядовитый, Холодный, как смех врага. На длинном столе в фарфоровой плошке Мерцал черный, как проклятый нефрит, состав. А еще он дышал, как живое существо. Хуэй косился на него, поджимая лапы. Даже он почувствовал опасность. «Это оно? Одно из опаснейших зелий для лжецов?» — спросил Шанхэй. «Оно», — спокойно ответила я, разливая зелье по флаконам. Я назвала его «Искренняя смерть». Если глотнешь и солжешь, даже мысленно, яд остановит сердце. Тихо, точно и навсегда. «В императорском дворце врут, даже когда дышат», — хмыкнул Шанхей. «Значит, зелье сработает идеально». Я вложила один флакон в тайный отсек в шкафчике. Остальные плотно закупорила и подписала. Ни даты, ни имени, только метка в виде звездочки. Я знала, что играю. Я не дала Моджаню согласия, но приготовила яд, который поможет убрать принца. При этом ни капли не врала себе, что в этой партии нет честных ходов. И все же внутри, в самой глубине, теплилась крошечная искра. Так что однажды спасла парня с рынка. И я еще не решила, чья она. Моя или той, кого я вытеснила. Я только что закончила очередной тест. В этот раз зелье получилось нестабильным, поэтому пришлось убирать. Просто вытирала руки, когда в ворота постучали. Легко и осторожно. Это не торговец пробормотала я. Хуэй, не рычи. Шанхей, спокойно. Он не ответил, но я почувствовала, что его присутствие где-то в районе солнечного сплетения. Дракон был готов вырваться наружу, если потребуется. За воротами стоял человек в сером. Повязка скрывала нижнюю часть лица, а на поясе старый выцветший знак символ нефритовой армии надо же он поклонился и молча протянул мне свиток зеленая шелковая лента без печати но запах я почувствовала прохладу сталь и горный ветер перед мысленным взором возник байлинь вернувшись в дом я развернула свиток и прочла госпожа Говорят, вы больше не таким кем были. Говорят, вы снова варите яды. А еще говорят, что жизнь принца скоро изменится. Я не люблю слухи. Я предпочитаю ответы. Завтра в час обезьяны. У водопада пяти лотосов. Приходите одна. Генерал Байлин. Я перечитала письмо трижды, с каждым разом слова резали все сильнее. Он писал, как бил, коротко, точно, в самую суть. Какой нахал! Слов нет, одни эмоции. Он начал подозревать, хмыкнул Шанхей у моего плеча, и решил, что хватит танцевать вокруг да около. Байлинь слишком многое помнит. — вслух сказала я. — А сейчас еще и наслушался всякого. Хуэй тихо фыркнул из угла. Кажется матом. — Что ты собираешься делать? — спросил Шанхей. Я свернула письмо, спрятала в рукав. Подошла к низкому столику и достала второй флакон искренней смерти. Протерла стекло, заглянула в черную маслянистую жидкость. Возьму с собой не для Бай Линя, просто на всякий случай. Вдруг встречу лжеца. И не только его. Парочка боевых зелий тоже пригодится, и одно для невидимости. С ним стоит увидеться, пока приглашает, потому что если вломится в мой дом силой, это будет намного хуже. Резиденция байлиня возвышалась на холме. Красивая, беленькая. Интересно, сколько он зарабатывает, что подгрохать такое? Все здесь было выверено точечно, будто сам воздух подчинялся уставу. Дорожки выложены до камешка. Деревья ни на сантиметр не отклоняются. Здесь царила дисциплина, а не жизнь. Ужас. «Даже не наследишь». Я шла по выложенной плиткой дорожке одна, без свиты, охраны и ядов на виду. Зато в красивом сиреневом ханьфу. Специально подобрала, выгляжу в нем замечательно. Только в складке рукава прятался амулет Шанхея, кость морского змея, зачарованная на отражение заклинаний. Ее принес Хуэй по указанию дракона. Откуда? Оба молчали, как партизаны. Байлинь ждал меня во дворе. Спина прямая, руки за спиной. Ханьфу цвета зимнего неба. В волосах серебряная шпилька. Лицо все то же. Сосредоточенное, безупречное. Будто выточено изо льда. Красивый, зараза! Правда, есть какое-то ощущение, что недавно был ранен. Сложно объяснить. Впрочем, это неудивительно. удивительно, он же был у этой, как ее башни проклятых в драке с демонами. Красивый сад, сказала я, когда наши взгляды встретились. Красота в порядке, и порядок в красоте, ответил он. Вы позвали меня, генерал, и вы пришли. Это уже многое говорит. Перед встречей я долго думала, как себя вести, то ли обращаться как Шилинь, то ли в уважительной манере ми Джу. Выбрала второе. Шао Шилинь пока не спешила брать управление происходящим в свои руки. Молчание сгустилось, как надвигающийся дождь. Многое это не все, тихо сказала я. Особенно, когда речь идет о прошлом. Он еле заметно кивнул. Прошлое не отпускает, особенно такое, где была любовь и приговор. Я не дрогнула и не отвела взгляд, но под сердцем что-то укололо. «Вы верите слухам?» «Я верю глазам и памяти. Шилинь, ты смотришь так же, как тогда». «Как хищница, что спрятала клыки, но я помню, как ты их выпускала!» Я улыбнулась, ишь как сразу отмел всю вежливость. «Тогда вы понимаете, что я не враг, пока не начну драться?» «Пока», — повторил он, и голос его стал жестче. «Но я позвал тебя не за тем, чтобы играть в загадки». Он сделал шаг ближе. Лицо было все еще спокойным, но я видела лед во взгляде. Мало кто замечал, но Байлинь в такие моменты становился похож на хищника перед прыжком. О, Шилинь снова мысли подкидывает. Он не повышал голос. Насколько вижу в памяти Шилинь, никогда не кричал на нее. Но это было даже страшнее. Я наблюдал. И слушал. Люди болтают, но тени шепчут правду, Шелинь. Ты снова варишь зелья, не лечишь и не благословляешь. Ты делаешь яды, от которых умирают люди. А что это, если не приглашение к началу старой игры? Я вскинула бровь, не спеша отвечать, а сама запаниковала. Да, варила, но точно никому их не давала. Что происходит?» Байлин тем временем продолжил. Принц заболел. «Странный недуг. Говорят, что редкий яд. И ты снова в городе, как будто никуда не уходила. Убивать надо было лучше, а не пафосно умничать теперь». «Вы переоцениваете мое влияние, генерал», — спокойно сказала я. Или недооцениваете чужие амбиции? — Я ничего не переоцениваю, — сказал Байлинь. — Я знаю, на что ты способна. Я знал тогда и знаю теперь. Ты умела убивать так же искусно, как любить. Но в этом городе я не позволю тебе начать все сначала. Внутри меня что-то дрогнуло, но я не подала виду. Шанхей молчал, но я ощущала его напряжение. Вы угрожаете мне, генерал? Я чуть склонила голову, все так же улыбаясь. За чашкой чая до да приятной погоде? Чай так и не подали, хмыкнул он. Я предлагаю тебе выбор. Ты можешь жить здесь, среди лекарей, зарабатывать уважение и забыть, кем была или же снова станешь той, от кого едва спаслась, той, что рано или поздно уничтожит себя и тех, кто рядом. Он подошел почти вплотную. Я почувствовала холод, железо и, кажется, белый чай. — Я готов простить тебе все, шилинь, абсолютно все, — произнес он. — Если ты докажешь, что больше не хочешь зла, «Ага. Может еще доказать теорему Пифагора?» Я чуть хрипло рассмеялась, и это меня саму удивило. «Простить? Меня?» Я посмотрела на него. «А вы уверены, генерал Байлинь, что это вы здесь судья?» «Судья. Тот, кто остался в живых», — ответил он. «И готов не мстить». Тут в его голосе прозвучала боль. Слишком быстрое, чтобы уловить, но я все же уловила. А если я скажу, что меня нет, что Таша Шаошелинь умерла, напомнить, как именно? Я скажу, что мертвецы не носят ханьфу цвета сирени, не улыбаются чужими губами и не приходят на свидание, где были страсть и приговор. Он отвернулся. Словно не хотел, чтобы я увидела что-то лишнее. Потом бросил через плечо. В городе появились новые яды. Один из них смогли раздобыть мои люди. Я не могу понять его состав. Хочу, чтобы ты попробовала. Если справишься и сможешь сделать противоядие, поверю, что ты на стороне жизни. Если нет... Если нет переспросила я, подходя ближе, почти касаясь его спины. «Тогда я приму, что ты выбрала старую тропу, и, как и раньше, перережу ее мечом». «Ну, тут, допустим, не факт. Засуньте свой меч знаете куда, генерал». «И это будет честно?» Я приподнялась на цыпочки и прошептала ему почти на ухо. «Казнить ту, кто не сражался». Он повернулся, и наши взгляды снова встретились. «Я не люблю честность, Шао и Линь. Я люблю порядок».